Лек с легкой иронией поглядывал на спасенную девушку, настороженно жующую колбасу и явно не понимающую, что это такое она ест. Мясо как будто, но какое-то странное. Что же с ней делать-то? Придется, пожалуй, просить Ронха переправить в Торсидар, Не таскать же с собой, все равно не сумеет угнаться за горными мастерами. Но это потом. До атаки на лагерь Второй Корвенской армии осталось всего несколько часов. Атаковать лучше под утро, когда часовые устанут. Наставник, повернулся к нему храд, все еще пережевывая колбасу. У меня тут мысля интересная возникла. Я тебе уже не наставник, проворчал горец. Сейчас мы равны. Но ты ведь должен был белый шнур получить. Не готов я к белому шнуру, понимаешь? Тяжело вздохнул Лек. Вырастешь своего ученика, узнаешь, каково оно. Не могу я этого рассказать. Белый полигон. Он есть, и его нет. Это сама жизнь. И каждый сам понимает, когда готов, когда способен стать старшим мастером. Я пока не чувствую в себе этой готовности. Никому до меня к 19 годам не удавалось вырастить ученика. Обычно это происходит где-то к 30-35. Понимаешь, в душе я сам еще мальчишка. Извини, но больше мне сказать просто нечего. Артин то же самое говорил, задумчиво покивал орк. Дейло ниг. Ладно, это не к спеху. Придет время, пойму. Я вот о чем. Мало меня одного, чтобы святоши поверили в нападение егерей. И что? А почему бы мне с Ронхом не смотаться в рук Дхалад? Горд нам с радостью десяток сорвиголов выделит. Закисли дикие коты в столице, скучают по настоящему делу, бузят понемногу. Интересно, — прищурился Лек, — даже очень. «Ронг, Артин, идите-ка сюда, разговор есть». Те подошли. Храд кратко описал им свою идею. Командир отряда подумал и согласился. «Действительно, почему бы союзникам и не помочь немного? Это ведь в их интересах». Маг немного покочевряжился, но позволил себя уговорить, поддавшись налезть. Решив не терять времени, орк вытащил из своего вещмешка, заготовленную в подарок черепу полка, флягу со знаменитым инарским виски, которые Горд давно мечтал попробовать, и отошел в сторону. Вскоре к нему присоединился Ронг, нашедший в своей книге заклятий координаты Оручьей столицы, и приятели исчезли в туманном облачке. «Ой!» – только и сказала увидевшая это тайка. «Никогда не видела, как шаманы с места на место перемещаются?» – поинтересовался Энет, считавший, что это видел каждый человек. «Наш не мог». «Ясно». Девушка покосилась на невысокого, некрасивого парня и удивилась сама себе. Чем-то он ей сильно понравился. А вот чем? Духи леса только знают, наверное. Странно, но этот молодой воин немного походил на старого шамана белок, которого тайка бесконечно уважала и даже любила. Чем похож? Опять же, непонятно. У старика не было слушателей, его странные истории в племени никого не интересовали, за исключением молодой охотницы. Когда Энет достал откуда-то книгу и уткнулся в нее, не обращая внимания, что неровный свет костра едва освещает страницы, девушка окончательно убедилась в его сходстве с шаманом. Тот тоже постоянно перечитывал свои несколько потрепанных книг или что-то писал на оленьих кожах. Остальные белки даже не знали, для чего нужны эти несъедобные вещи? Только Тайка, затаив дыхание, слушала сказки о дальних землях. Но и она не верила, что где-то есть стойбища, которые и за день не обойти. Не бывает такого, чтобы столько людей вместе селились. С голоду перемрут, столько дичи не наловишь, чтобы их прокормить. Но послушать было интересно. Шаман не раз говорил, что есть книги, где записаны куда более захватывающие истории. Наверное, он прав. Вон как молодой воин зачитался, ничего не видит и не слышит. Весь где-то не здесь. Наверное, тоже забывает поесть и поспать. Смотрит ли за ним кто-нибудь? А то ведь свалится как порой шаман от истощения валился. Приходилось тайке похлебку готовить и кормить старика. Этот, похоже, такой же чокнутый. А чего в книжке? Не выдержала девушка, подсаживаясь к нету. Любопытство оказалось сильнее нее. Исторический роман о временах первого императора, Элиана Завоевателя ответил юноша, с удивлением взглянув на дикарку, непонятно почему заинтересовавшуюся книгой. «Ты умеешь читать?» «Не», — покраснела Тайка. «У нас только шаман умел. Он не наш. Пришел шесть кулаков весен назад, весь побитый. Мамка говорила, аж синий. Пожалели его, не стали убивать, так и прижился». У него несколько книг в мешке валялось. Я у него, пока малая была, часто сиживала. Старику поболтать хотелось. Вот не и баял всякое разное. Звали его так, что и язык поломать можно. Делият. Что? Потрясенный до глубины души Энет выронил книгу. Делият изо ртан? Так его звали полностью. «Да? А шо?» «Так вот, где нашел свой конец величайший из ученых последних ста лет». Юноша закусил губу. «Какая потеря!» «Не поверил императору, а чудом сбежал, а к нам не захотел». «Эх! Его же должность ректора столичного университета ждала». «Почему? Ну почему он в леса забился?» Энет досадливо ударил кулаком правой руки, а ладонь левой. Тайка растерянно смотрела на расстроенного парня и ничего не понимала. Это что же получается? Их старого шамана знают эти вот воины-демоны и уважают? Никогда б не подумала. Совсем жалкий старикашка был, только знал много. То его и спасало, что травами лечить умел. А то б давно зимой помирать из пещеры выбросили. Зануда ведь. Порой только защита тайки и уберегала шамана от гнева охотников, разозленных непонятными речами. Он шой-то писал у все время, вспомнила девушка. Присобачился из коры пырка делать черную воду. Ею на оленьих кожах и писал. «Эти писания сохранились?» Подпрыгнул Энет, глаза юноши загорелись лихорадочным, полубезумным блеском. «Это же невероятная ценность! Посмертная книга великого Делията!» «Да мне никто не поверит! Единый!» Я в дупло около его могилы сунула, пожала плечами Тайка. «Не знаю, чего он там черкал? Я спросила». Старый такого понес, что у меня мозги сразу упарились. Как оно там? Во! О сути бытия вспомнила. Только не спрашивай меня, что оно такое. Нифига не поняла. Философский трактат, отмахнулся юный граф, у него дрожали руки. Мы обязательно должны найти рукопись. Слышишь, обязательно. Ты помнишь, где они? Помню. Вздохнула девушка, которой очень не хотелось возвращаться на место гибели близких. «Э, нет!» Подошел ближе и постучал бывшего ученика по голове, заинтересованно слушавший их беседу Лек. «Ты забыл, зачем мы здесь?» «Понимаю, писание какого-то философа – святое для тебя дело, но...» «Извини, ты прав», – тяжело вздохнул тот. «Только это недалеко», – заверила строго носатого воина Тайка, которой совсем не хотелось огорчать так понравившегося ей парня. «За полдня обернуться можно». «Там поглядим», – скривился горец. «Будет время, заскочим. Заберем твои драгоценные рукописи. Но не сейчас же». «Точно», – усмехнулся и нет. Нам еще лагерь святошь под утро потрошить. Ты бы и поспал лучше, Читок, чем читать. Не хочется, — отмахнулся граф. Вот ведь Читака, — пожаловался Тайки Лек, — все на свете за книжку отдаст. Не все, — резко помрачнел Энет, вспомнив испытание. Далеко не все. Да знаю, — хлопнул его по плечу Горец. Шучу я. «Иди-ка ты со своими шутками, дорогой наставник, к дарходу под хвост!» Огрызнулся граф. Лек расхохотался. Тайка смотрела на них, хлопая в недоумение глазами. За такие слова любой охотник-белок избил бы наглеца, а этот смеется. Лесные духи их разберут, этих странных воинов. И где, интересно, храта с ронхом носит? Стал серьезным горец. Пора бы им уже и вернуться. Горд удобно расположился в углу любимой таверны Тритролля и не спеша потягивал Эль. Скучно! Создатель миров. Скорее бы закончился срок службы полка в столице. Егеря совсем разленились в тепличных условиях. Ничего! попадут на границу с Корвеном, быстро вспомнят все навыки, коли жить захотят. Череп довольно ослабился. Хороши все-таки его ребятки, ничего не скажешь. Конечно, против горных мастеров слабоваты, но корвенцев чешут так, что от тех только перья летят. Распахнувшаяся дверь привлекла внимание командира полка. Вот так сюрприз! Храд! Собственной персоной! Он радостно взревел и полез обниматься. Орка сопровождал невысокий, худощавый человек с белым шнуром на плече. Рад видеть горд! облапил его в ответ Храд. Я к тебе по делу! Череп отстранился и с интересом оглядел его. Одет в камуфляж. Похожий на полевую форму егерей, но куда более толково пошитый. Весь увешан хорошо закрепленным оружием. Откуда это он такой красивый взялся? Явно с вылазки. Другого вывода опытный егерь сделать не мог. «Свитош мы тут немножко режем». Понял его интерес Храд. «Только что телепортом с Манхена». Недели две уже оттуда не вылезаем. Под хвостя гмырха, завидую, — оскалился горд, — а мы тут уже заплесневели в этой долбанной столице. И я так подумал, — хитро ухмынулся Храд, почесав испачканную чем-то щеку. Не найдется ли у тебя десятка лихих парней, желающих святошам под брюшья легонечко так пощупать? «Дык, да как же не найтись?» — довольно хохотнул череп. «Хватает. Я сам первым пойду». «Только подбери ребят, которые языками зря не метут», — буркнул горный мастер, щелчком пальцев подзывая подавальщика. «Эля Мрокского мне и моему другу!» «Сей момент, уважаемый господин!» — поклонился мелкий, красновато-рыжий орк и исчез. Не прошло и минуты, как на столе стояли две большие кружки с пенищимся черным элем. «Попробуй, Ронг!» Храд приглашающий показал магу на табурет. «Ты такого точно не пил! Его только у нас в мроки варят!» «Можно!» — кивнул тот, садясь и отпивая глоток. «Хорош! Собака!» «А при чем здесь собака?» Растерялся орк, до сих пор приходящий в недоумение от человеческого чувства юмора. Присказка, Ухминулся маг. Ну давай, одели. Ребята там ждут, волнуются. Одели, так одели. Мы, понимаешь ли, панику среди святошсеем. Сегодня уверили, что у них эльфы в тылу десанта высадили. Поверили, представляешь, горд. — Да ну! — расхохотался тот. — Вот ведь долбо... бы! — Пади, не поверь. Когда с одного из наших маска спала, они эльфа и увидели. Тини до того еще из десяток паладинов стрелами положил, а эльфийские стрелы ни с чем не спутаешь. Теперь вот хотим орками паладинов попугать. Пусть думают, что их из леса егерский полк атаковал. На самом деле нас десять будет, и твоих столько же. Хватит, чтобы панику поднять. А коли контратаку затеют. Успеем уйти. Ронх с нами. Он маг. Выдернет. Маг? Брови черепа удивленно вздернулись. Он с интересом оглядел некрупного, жилистого человека с явным удовольствием пьющего эль. Тогда ладно, тогда можно. Командир полка подозвал к себе скучавшего неподалеку кряжества орка с нашивками старшего клыка и о чем-то пошептался с ним. Тот одобрительно рыкнул, осклабился и тут же испарился, отправившись, видимо, отбирать бойцов. Любили у Рук Хай это дело — резать корвенцев. Ох, и любили же! Впрочем, те сами были виноваты в таком к себе отношении. Мало какому кораблю Святош удавалось прорваться к побережью Оркограра. Броненосцы курсировали возле него постоянно и топили любого нарушителя границы. Но если какому-то все-таки удавалось высадить десант, то веселого для орков в этом было очень мало. Господа инквизиторы считали краснолицых исчадьями ада и убивали всех, а Урук хай никому не прощали убийство детей. За него мстили всегда, и срока давности это преступление не имело. Не прошло и получаса, как в таверне появились девять полностью снаряженных егерей в полевом камуфляже.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 Поэтому Горд знал, что его егеря слова лишнего никому не скажут, за командира костьми лягут, но не выдадут. У черепа элитного полка хватало недоброжелателей среди старейшин Кагала, не стоило давать им лишнего повода наступить ему на хвост. «Ну, с богом!» — выдохнул Храд, вставая. «Давай, Ронг!» Маг хмыкнул, одним глотком допил эль и тоже встал. Внимательно оглядел шеренгу орков и что-то пробормотал себе под нос. Перед ним возникло серое туманное облачко. Егеря по одному заскочили туда, последним уходил горд. Храд переглянулся с Ронхом, и горные мастера тоже оставили позади таверну, оказавшись знакомым овраге.